Глава вторая. Четыре стихии. Естественно, мы проспали. А как тут не проспать, если даже будильник завести было не на чем? Электричества в башне не было, поэтому привезенные из дома мобильные телефоны быстро разрядились и превратились в бесполезные куски пластика. Тем более, что звонить нам больше было некому. Так бы и нежились мы в кроватях, если бы по коридору не пронесся яростный ветер, распахнувший двери настиж, а потом захлопнувший их обратно с ужасным грохотом. Потом выяснилось, что это последнее утреннее предупреждение о начале завтрака. На завтрак отводился час, поэтому мы решили пожертвовать частью времени на сборы. К счастью, единственную ванную я заняла первой. Успела принять ледяной душ и частично привести себя в порядок. «Адепты здесь обязаны были появляться на занятиях строго в форме. Узкие черные брюки, белая блузка и поверх этого комплекта мантия факультета. Когда мы с Мелисой выходили из комнаты, Илана все еще весело напевала что-то, подкрашивая глаза, и приказала ее не ждать. Нам же легче, хоть одним глазком успеем на столовую взглянуть, а может и бутерброд ухватим. Кормили тут с размахом». Это мы поняли, когда вбежали в огромный зал, наполненный гомонящими адептами. В центре зала располагался самый настоящий шведский стол. Правда, блюда на нем были весьма разнообразными. Тыквенная каша с сухофруктами соседствовала с какими-то сушеными сморчками, а рядом с блинчиками уютно расположились суши. Наверное, это потому, что адепты в академию прибывали из разных стран. Долго выбирать мы не стали, схватили по чашке кофе и паре пирожков с вишней. Их хотя бы можно было доживать на бегу. Пока я раздумывала, не взять ли еще блинчик, Мелисса поспешила занять нам свободный столик и уже радостно махала оттуда рукой. Но не успела я дойти до новой знакомой, как почувствовала толчок в спину и от неожиданности вылила весь кофе прямо на форменную блузку. Какой идиот меня толкнул! Я резко повернулась и увидела Адриана, в глазах которого плескалось сожаление. Ой, прости, я случайно не обожглась? Сочувственно спросил он. Нет. А ведь и правда совсем не обожглась, хотя кофе был горячим. Двери столовые предупреждающе хлопнули. Черт, опаздываем! Не глядя на некроманта, я ринулась к дверям по пути, заметив рыжую макушку милисы Она ждала меня у выхода. По пути в нужную аудиторию она схватила меня за локоть и зашептала. «Даша, какие у тебя дела с этим некромантом?» «Да никаких». Я пожала плечами. «Мы просто вчера сидели рядом на распределении, а сегодня он меня случайно толкнул, и я разлила кофе. А что?» «А то, что подумай головой, что такого он должен был сделать, чтобы попасть сюда, на этот факультет?» «Явно не бабушку через дорогу перевел!» Продолжить разговор не удалось. Мы уже занимали свободные места в аудитории, а ректор Аллаир многозначительно поглядывал на старинные часы, в которых осталась лишь пара песчинок. Первокурсников было пятеро. Кроме нас с Мелиссой и прибежавшей в последний миг Иланы, с нами оказались старые знакомые Микаэль и Иннокентии. Когда последняя песчинка оказалась внизу, Ректор хлопнул в ладоши, привлекая внимание. Воцарилась тишина. «Добро пожаловать на первое занятие по стихийной магии. Прошу сразу запомнить, с теорией не ко мне. У вас будет для этого достаточно других предметов и магистров. Меня интересуют только ваши способности и их практическое применение». Но так как сегодня ваш первый день в Академии, мой долг немного просветить вас о том, что вам предстоит. Как вы знаете, в мире есть четыре стихии – огня, воды, земли и воздуха. В зависимости от того, какой стихии принадлежит ваша магия, будут развиваться и ваши способности. Магия огня – огня. Разрушительно по природе вам доступны горячие пульсары, фейерболы и различные бытовые заклинания. Магия Земли, напротив, созидательна. Наши выпускники следят за плодородностью почвы, выводят новые виды растений. Воздушные маги — маги жизни. Они владеют ветром, дыханием. «К слову, перед вами сильнейший в мире маг воздуха!» Он коротко кивнул. «И стихия воды. Моря, океаны, дожди. Вопросы?» «Как узнать, какая у кого стихия?» — уточнил Иннокентий, поправляя сползающие на носочки. «Хороший вопрос!» — обрадовался Алаир. «Этим мы сейчас и будем заниматься!» «Стихиус!» — воскликнул он, — и перед каждым из нас возникла пустая пузатая бутыль. — Сейчас вам нужно глубоко вдохнуть, а выдохнуть в эти сосуды. Дым, который вы увидите, подскажет вам вашу стихию. — Приступайте! Мы дружно схватили бутыли и начали громко пыхтеть, стараясь, чтобы внутрь попало как можно больше воздуха. Первой похвасталась оранжевым дымом Мелиса. У Микаэля оказалась стихия земли, и Лана с удовольствием рассматривала синие завитки, бьющиеся о стены бутыли, а сосуд Иннокентия наполнился серым дымом. Ему откликнулась стихия воздуха. «Ректор Лаир?» — снова спросил Иннокентий. «А были ли случаи, когда магу были подвластны все четыре стихии?» «Несколько раз. Все закончилось плачевно, они погибли. А почему ты спрашиваешь?» Инокентий не ответил, лишь молча ткнул пальцем на мою бутыль, где переплелись четыре разноцветных дымных силуэта. Ректор, растеряв всю напоскную важность, подбежал к моему столу и уставился на бутыль. «Адептка Лужина, как это понимать?» Сбивающимся голосом уточнил он. «Вы просили выдохнуть в вашу колбу кого-то из однокурсников?» Я отрицательно покачала головой. «Зачем бы мне это делать? Своего воздуха мало, что ли?» «Быть может, вы произносили какое-то заклинание?» «Ректор Лаир, я здесь второй день». Я развела руками. «Я еще не знаю ни одного заклинания». «Действительно». Он нахмурил лоб. «Вы сделали один выдох?» «Да, ректор. Я все сделала, как вы сказали. Да что это такое? Будто я преступница какая-то. Разве я виновата, что у меня такой странный дым?» «На сегодня занятие окончено». Выдохнул он, и адепты поспешили подхватить свои сумки. А ректор устало добавил. «Дарья, следуйте за мной». Я поймала сочувственные взгляды однокурсников. Мелиса ободряюще похлопала по плечу, а Иннокентий разглядывал меня с явным интересом. «Не удивлюсь, если этот ботаник уже раздобыл учебники за все курсы, изучил их за ночь, а теперь прикидывал, какие бы опыты на мне поставить». Илана лишь закатила глаза, видимо, сожалея, что не она оказалась в центре внимания. «Можно подумать, я этому рада, с удовольствием бы поменялась с ней местами». А вот Микаэль обернулся прямо перед дверью и пообещал прихватить мне пару булочек с обеда, если вдруг я его пропущу. «Идемте, Дарья», — поторопил ректор. Он достал из кармана мантии старинный ржавый ключ и открыл им на первый взгляд незаметную дверь, скрывающуюся за огромным портретом какого-то средневекового мага. «Куда мы идем?» «Это короткий путь в мой кабинет». — Пожалуй, нужно пригласить еще кое-кого. Он похлопал себя по карманам, достал крошечный мятый кусочек бумаги и огрызок карандаша, быстро что-то написал и подул на записку. Листочек подхватило ветром и унесло по коридору. — Поспешите! Алаир устремился по узкому коридору, а мне оставалось лишь бежать за ним. Кабинет ректора был совсем не таким каким я себе его представляла. Я была готова к чему угодно, от средневекового зала с огромным столом с суконным покрытием до современного директорского офиса. Не угадала. Рабочий кабинет Алаира был полностью прозрачным. Стены и пол были стеклянными, а стол будто был соткан из воздуха. Я не выдержала и коснулась его пальцем. Надо же, иллюзия! На ощупь стеклянная столешница. Но красиво! Ректор взмахнул рукой, и в центре кабинета появились три серые тучи. Они парили всего в паре сантиметров над полом. «Присаживайтесь». Он жестом указал на ближайшую ко мне тучку. «Надо же, на таком я еще не сидела. Интересно, а если прыгнуть в нее, разогнавшись, выдержит?» Попробовать не решилась, Слишком пристально на меня смотрел ректор. Сам он занял центральную тучу, и она тут же разрослась под ним, принимая форму, похожую на царский трон. Забавно, субординация на тучках. Даша. Голос Лаира был мягким и вкрадчивым, я тут же насторожилась. Поклянитесь, что вы действительно просто выдохнули в сосуд. — Ничего не произносили, никого не просили. — Я же вам уже сказала, — возмутилась я, а ректор нахмурился. — Простите. Если это так важно, клянусь. — Прежде чем к нам присоединиться еще один человек, я бы хотел тебе кое-что объяснить. — Надеюсь, это останется между нами. Я кивнула. Хорошо. Академия Ориона была основана сотни лет назад. Издавна сюда ссылали тех, кто проявлял способности к магии. Однако магистр Орион был тщеславен, он не терпел магов потенциально более сильных, чем он сам. Именно поэтому за все годы существования Академию не закончил ни один маг – которому были подвластны все четыре стихии. За несколько дней до выпускного экзамена они просто исчезали. Их так и не нашли. Вот попало, так попало. Сколько там у меня времени до этого экзамена? Нет. Ректор прикрыл глаза и глубоко вздохнул. Причем вместе со стихийником всегда пропадал один из выпускников-некромантов. «Да что у вас за маги такие? Несколько сотен лет студенты пропадают, а вы и вуз не дуете? Ну, спасибо, что предупредили!» «Сядь!» — рыкнул Алаир. «Таких магов было до тебя всего трое. Но есть еще кое-что». В этом году заканчивает обучение четвертый стихийник. И я подумал, что ты могла бы его усилить, чтобы спаслись вы оба. Даша, поверь, Академия не заинтересована в потере студентов, и мы делаем все, что в наших силах. Что, например? С сегодняшнего дня у вас будут дополнительные занятия по защите. Проводить их буду я, и очень тебя прошу, не болтай ни о занятиях, ни об особенностях своей магии. А как быть с моими однокурсниками? Они же все видели. Микаэль вон пирожки мне в дорогу набирает. Я грустно улыбнулась. Им уже почистили память. Они уверены, что ты потеряла сознание во время занятия. Для них твоя стихия — воздух. Запомнила? «Моя стихия — воздух, что тут не запомнить?» Я вздохнула. «А с остальными стихиями что делать?» «Ты будешь учиться ими управлять постепенно. Главное, не выпускай все разом. Выжжешь силу и умрешь раньше выпускных экзаменов». «Отличный выбор», — горько усмехнулась я. «Куда ни посмотри, а результат один». «Мне жаль», — Алаир склонил голову. В этот момент в дверь настойчиво постучали, а через секунду в проеме появилась кудрявая голова Алексиса. «Ректор Лаир, вы просили меня зайти». Ректор приветственно махнул рукой, приглашая Алексиса войти. «Заходите, адепт Канован. Познакомьтесь, Дарья Лужина. С этого момента вы и она — единый организм. Старайтесь не упускать друг друга из вида». — На занятиях вы можете находиться со своими курсами, но сразу после присматривайте друг за другом. — Позвольте спросить, — вежливо уточнил Алексис, — почему? — Ударьи сила четырех стихий, — пояснил ректор, а адепт удивленно поднял брови. — В самом деле? Я думал, это редкость, и в ближайшие пару десятков лет все адепты закончат Академию живыми. — Это абсолютно не смешно, Алексис! — гневно воскликнул Алаир. — Я пытаюсь сделать все, чтобы и в этом году кое-кто закончил академию. Будьте любезны, прекратите ерничать! — Простите, ректор, — потупился Алексис. — Вместе так вместе. А как же наши занятия? — Дарья к ним присоединится. — О, вот это уже интересно! — «Странные эти маги разговаривают так, будто меня тут вообще нет. Еще и дополнительные занятия. Я в отличники не нанималась. Это вон к Иннокентию». «Что за занятия?» Я решила все-таки спросить. «Вдруг что-то интересное?» «Сдерживание силы», — коротко ответил ректор, а Алексис поморщился. Вы не можете ей грамотно управлять, а значит, можете или опустошить свой резерв, или погибнуть. И снова этот заманчивый выбор между психушкой и смертью. Как любопытно, — заметила я. Ректор устало покачал головой. Идите. На занятия вы уже опоздали, сейчас как раз время обеда. И, Дарья, никому ни слова о вашем Даре. «Да, помню, помню», — буркнула я. «Мне определенно здесь не нравится. Может, надо было отказаться и выбрать лишение силы? Качалась бы сейчас на кровати, жевала простынку». Я потерла щеки, отгоняя дурацкие мысли. «Хватит себя жалеть. Я уже попала в академию, значит, нужно ее закончить. На то, чтобы выяснить, куда пропадают стихийники, у меня есть целых три года». У Алексиса, правда, времени поменьше. Ну да, это его проблемы, что он не озаботился сохранением собственной жизни. Я не собираюсь терпеливо ждать, пока со мной что-то случится. «Мы можем идти?» — уточнил Алексис. «Да, да, идите». Ректор, казалось, уже забыл о нашем присутствии. Я собиралась уточнить еще кое-что, но тот, с кем я должна была стать единым организмом, Прижал палец к губам и потянул меня за рукав. Когда мы вышли из кабинета, я была крайне возмущена. «Почему он не дал мне задать вопрос?» Казалось, адепт мои мысли услышал. Он улыбнулся и сообщил. «Можешь звать меня Алекс. Или Ал. Алексис слишком длинно. А я буду звать тебя Дашей. Не надо задавать ректору лишних вопросов». «Почему?» Разве он не обязан нас защищать, раз уж мы адепты его академии? — Не совсем. — Он всего лишь ставленник совета попечителей, а они относятся к нам как к расходному материалу. Одним адептом больше, одним меньше, новых наловят. — Но это же невыгодно. Пока поймают, пока обучат. — Даша, ты еще не поняла? — Тут не нужны сильные и своенравные. «Цель Академии — растить магов-середнячков, которые будут выполнять то, что приказывают. И всегда, слышишь, всегда сильнейшими должны оставаться попечители». «Так значит, это они?» «Нет», — отрезал Алекс, — «не они, кто-то другой. И непонятно, почему пропадает еще и один некромант. Он-то за что страдает?» «И ты не пытался выяснить?» «Обижаешь». — улыбнулся Ал. Но тут не все так просто. Хотя, я думаю, с тобой дело пойдет быстрее. — Да уж, вляпалась ты, Дашка, по самую маковку. А еще эти индивидуальные занятия. Почему именно ограничение силы? Почему нельзя научить ей пользоваться? Хотя да, тогда мы станем сильнее попечителей. Столько вопросов, в голове какая-то овсянка — Но одна мысль у меня все-таки возникла. «Алекс, я хочу еще раз подуть в сосуд. Ректор не успел их убрать, я хочу попробовать». «Зачем?» «Он не дал мне толком посмотреть», — смутилась я. «А мне показалось, там было что-то важное, не просто дымок». «Вряд ли», — пожал плечами Алекс. «Ну, хочешь, пошли». Мы прошли по пустому коридору и вернулись к аудитории. Дверь была не заперта. Ректор был так взволнован, что забыл и про двери, и про сосуды. Свой я нашла без труда. Он лежал на том же месте, где я его оставила. Алекс остался у входа, чтобы предупредить, если кто-то пойдет мимо. — Ну, Даша, давай, дуй. Я смотрела на сосуд и никак не могла решиться, пока меня не поторопил Алекс. Ты долго будешь стоять? Сейчас все с обеда вернутся. Давай скорее. Я кивнула и изо всех сил дунула. Внутри что-то забурлило, зашипело. Снова появился разноцветный дым. Только сейчас он сплетался в слова. — Даша, кто-то идет. Поторопись, — предупредил Ал. — Сейчас, подожди, не разберу. Ари, он... «Орион! Ал, Здесь написано «Орион!»» «Черт, где?» «Да вот же, в колбе! Ты не видишь?» Адепт покачал головой. «Нет, но я тебе верю. Ладно, потом разберемся, что это значит. Нужно уходить». Мы выскочили из аудитории, прикрыв за собой дверь. Коридор наполнялся спешащими на занятия адептами. «Идем, я провожу тебя». «В том, чтобы присматривать друг за другом, есть разумное зерно», — предложил Ал. «И как мы объясним это однокурсникам?» «Все просто», — обезоруживающе улыбнулся Алекс. «Скажи им, что ты моя девушка».